Шила сопит мне в подмышку. А я не сплю. Только сейчас дошло, во что ввязался. До сердца дошло. Объявил войну драконам. Своими руками руу ниточки, связывающие с родным миром. Драконы, наверное, уже сообщили родным, что я погиб. А могли и не сообщить. Могли продублировать меня. Продублировать Шаланду. И теперь тот я... Который дубль, спокойно, ни о чем не подозревая, проходит зачет на выживаемость. А потом вернется домой, загорелый, обветренный. Друзья будут поздравлять, хлопать по спине. А он говорит, что ничего сложного не было. Планета санаторий — это вам не Пандора. Самое страшное приключение — гроза ночью. Чего уж тут рассказывать? Может такое быть? Конечно, может. Даже кое-что может объяснить. Например, если там в том мире бродит мой дубль, то драконы должны бояться, что я смогу вернуться по т Два меня — это нонсенс, это скандал, это финиш, хуже взрыва сверхновой. А если я расскажу, что знаю, опыты по Евгенике, выведение новой породы человека, тут полетят головы и польется кровь не в фигуральном смысле а в прямом лучше уж перестраховаться и шлепнуть двоих выводы первое драконы не станут препятствовать уничтожению нуль камер второе на время стоит отложить уничтожение киберов информаторов если драконы не будут знать что мы делаем могут запаниковать и шлепнуть нас ненароком третье через роботов информаторов Нужно сообщить драконам о своих планах, а потом не отклоняться от них года три, пока драконам не надоест за нами наблюдать. Но если драконы взялись за Евгенику, то неужели человечество на самом деле тупиковая ветвь? Почему тогда невеликий дракон этим занимается? А чем занимается великий дракон? Торчит на планете разумных динозавров, опыт перенимает. а до этого киборгами, сделал троих. Одна – мать Шейлы, двух других зовут врединами. Показательно. Великий дракон, который чтит уголовный кодекс, занялся киборгами. Не то, чтобы потерпел поражение, но и успеха не достиг. Тогда мрак, который не чтит уголовный кодекс, занялся Евгеникой. Выводы. Дело труба. «Да я и сам об этом знаю. Слышал. Не глухой же. Только прислушиваться не хотел. Социокризис латинян. Было?» «Было. Лет двадцать пять назад очень много шума было. Меня еще на свете не было. А кризис уже был. Утром Шейла будет меня. Мысленно пересказываю ночные раздумья. «Какой ты умный!» — восхищается она. «Скажи». «А у вас в десанте все такие умные?» «По IQ я в середине». «Обалдеть!»